Глава 504. Секта глубокого понимания. Планета тянь юн была планетой седьмого ранга под опекой Альянса истинной культивации. Кроме того, с уверенностью можно сказать, что среди всех планет седьмого ранга она занимала высочайшее положение, и всё благодаря одному человеку – Тянь-Юн-Зы. Тянь-Юн-Зы была одним из самых почитаемых людей, и даже в Альянсе истинной культивации он занимал определённое положение – Нашлось бы совсем немного людей, которые рискнули бы навлечь на себя его гнев. Очень часто у планет седьмого ранга есть множество планет-спутников шестого уровня, и благодаря этому мощь такой планеты увеличивается, но на планете Тянь-Юнь подобная практика не была притворена в полной мере. У планеты Тянь-Юнь было всего лишь пять зависимых планет, окружавших её. Каждая из этих планет была планетой шестого ранга. Планеты назывались Небо, Земля, Человек, Жизнь и Судьба. Пять планет и планета Тянь-Юнь были связаны между собой масштабной сетью телепортов, однако расходы на них были довольно высоки, на их работу требовалось тратить слишком много духовных камней, и потому обычные культиваторы просто так не могли ими воспользоваться. Вокруг планеты Тянь-Юнь, кроме этих пяти планет-спутников, есть ещё множество более мелких планет, на которых, как правило, находятся обители более могучих культиваторов. На таких планетах хоть и есть телепорты, однако большую часть времени они находятся в выключенном состоянии, и воспользоваться ими нельзя. Далеко на востоке планеты Тяньюнь располагается колоссальный телепорт. Телепорт этот контролируется сектой Тяньюнь, и поблизости всегда есть ответственный человек. Одним из этих людей был Джао Сы, и сегодня как раз был день его дежурства. Он сидел около телепорта в позе лотоса медитируя. Джао Сы был учеником пятого поколения зелёного отделения, и он шёл по пути культивации уже более 700 лет, на сегодняшний день его уровень культивации достиг средней стадии формирования души, и он был более-менее доволен своей жизнью, ведь на планете Тянь-Юнь, если ты являешься учеником секты Тянь-Юнь, то в какое бы место ты ни пошёл, везде тебе будет почта и уважение. Сидящий на земле Джо Усе открыл глаза и глубоко выдохнул. «Ещё осталось три месяца, а потом меня сменят. Когда я вернусь в секту, надо будет уйти в закрытую культивацию на несколько лет». Мне уже давно пора переходить на позднюю стадию формирования души, а достигнув её, я попрошу разрешения на выезд в другие земли для обучения. А потом, кто знает, может, если я подкоплю достаточно нефритобессмертных, то смогу в этой жизни достичь трансформации души». И на этих мыслях глаза Джоусы заволокло мечтательной дымкой. «Жаль только, что я, Джоусы, не очень удачлив. Если бы я, подобно старшим товарищам, был бы взят в ученики напрямую нашим предкам-основателям, то не было бы никаких проблем. Я с детства мечтал достичь Вознесения, основать свою звездную обитель и быть её единоличным хозяином. Разве это не самая радостная вещь на свете?» Джеос горько улыбнулся и вздохнул, а затем продолжил медитацию. Но в это время внезапно поток фиолетового света перечеркнул линию горизонта. Со свистом и страшным грохотом поток, будто бы метеор в одно мгновение оказался за тысячу джанов от Джоуси. На лице Джоусы появилось суровое выражение лица. Он, не поднимаясь на ноги, холодно взглянул на пришельца. Каждый день телепортом пользовалось несколько человек. Кроме важных людей, были и культиваторы рангом помельче. Хоть они и были по уровню культивации выше Джоусы, но он их и в грош не ставил, ведь он ученик самой секты Тянь-Йонь. Скорость фиолетового потока начала постепенно снижаться, и Джоусы уже мог различить внешность прибывшего. Одет он был в фиолетовую одежду, длинные волосы его были по-простому собраны на затылке, Пришедший сделал шаг вперед, и в одно мгновение оказался в 10 джанах от Джаосы. Затем он холодно посмотрел на охранника. Взгляд Джаосы опустился ниже, и он увидел, что на жетоне, прикрепленном к поясу пришедшего культиватора, была отчетливо вычерчена цифра 7. И как только он разглядел, то тут же задрожал. Не раздумывая, он быстро вскочил на ноги и почтительно произнес. «Ученик пятого поколения зеленого отделения Джаосы приветствует уважаемого седьмого ученика фиолетового отделения!» Лицо Джаосы в данный момент выражало почтительность в ее высшей степени, а сердце его ушло в пятки. Хотя он не был достоин принять участие в юбилее Тень Юиньзы, но его товарищи, те, кому повезло, рассказали ему некоторые сплетни, и большинство сплетен были о новом ученике Тень Юиньзы, седьмом ученике фиолетового отделения Ван линии. В Ан Лень, как только пришёл все, кто тут же устроил огромный переполох в своём отделении, безжалостно расправился со вторым учеником, а во время самого юбилейного торжества поучаствовал в драке за Титул «Семёрки «Тянь И этот человек со своим уровнем средней стадии трансформации души сражался с четвёртой ученицей, которая достигла поздней стадии трансформации души и сумел, в конце концов, одержать победу. Но не это было самым главным. После этого, когда он победил... На празднование прибыл шестой ученик, достигший стадии Вознесения. И завязалась жестокая битва. Хоть в этом сражении Ван Линь не проиграл, однако стал в глазах всех культиваторов каким-то экстраординарным явлением. Техника трёх казней стала визитной карточкой Ван Линь, а мощная дьявольская аура тоже добавила ему авторитета. Эти сплетни бесконечно передавались из уст васта и, наконец, достигли ушей Джоусы. В глазах культиватора Ван Линь стал каким-то кровожидным монстром, который незамедлительно готов убить, если что-то идёт не по его желанию. «Активируй телепорт. Мне нужно на планету Земля!» Произнес Ван Линь со спокойной интонацией и двинулся вперёд. Он обошёл Джаосы и встал прямо в центре телепорта. В Линь ещё далеко со воздуха увидел этот большой, занимающий площадь в 10-ли телепорт, поверхность которого была покрыта бесчисленным множеством замысловатых магических рун. Телепорт источил огромную силу, которая заполняла собой всё пространство вокруг. И если смотреть издалека, то было похоже, будто бы из земли накрыл густой туман, через который было трудно что-либо разглядеть. Вся планета в 10 ли была испещена многочисленными глубокими канавами, которые переплетались между собой, напоминая дельту реки. По канавам пульсируя протекала какая-то удивительная сила. И Этот телепорт, как определил Ван лень, не был обычным, а скорее был похож на какое-то древнее существо, так как в нём была жизненная сила. И само строение телепорта было чрезвычайно сложным, на несколько порядков превосходя по сложности все телепорты, которые Ван Линь встречал раньше. Джаусы, сделав глубокий вдох, почтительно кивнул и поспешил к телепорту. Он взмахнул двумя руками, и яркий синий свет обнял телепорт. Как только синий свет хлынул в поверхность телепорта, раздался оглушающий грохот, который со временем становился только громче, наконец от него затряслась сама земля. Следом вспыхнули ярким призрачным светом переплетённые между собой канавы. Если на это всё взглянуть сверху, то можно отчётливо увидеть, что призрачный свет телепорта постепенно становился всё ярче, а его лучи начали сливаться друг с другом, и, наконец, они образовали гигантский символ. Этот символ, занимающий площадь 10 Ли, по своей сложности превосходил любую фантазию, и сейчас Ван Лин стоял в самом его центре. Через несколько мгновений символ вспыхнул ярчайшим светом, и осветил им всё пространство вокруг. Всё, и земля, и небо, были залиты призрачным светом. Джоус и уже привык к этому, и когда телепорт активировался, он заранее закрывал глаза и, подождав 5 секунд, открывал их. К этому времени человек, стоящий в центре, уже исчезал, и всё вокруг становилось как прежде. Лишь отблески призрачного света мелькали в воздухе и медленно опускались обратно на телепорт. Джоусы с большим восхищением взглянул на пустой телепорт, а затем мрачно вздохнул и пробормотал. «Не знаю, зачем этот седьмой ученик отправился на планету Земля. Это не имеет ко мне никакого отношения. Мне сейчас нужно сконцентрироваться на культивации и, наконец, достичь поздней стадии формирования души, которую я должен был достичь уже давно!» Качнув головой, Джоуси вновь уселся на Землю и занялся медитацией. Планета Земля была одной из пяти планет, окружавших планету Тянь-Юнь. Сама она была, если смотреть издалека, жёлтого цвета со множеством колец, окружавших её. По размерам планета Земля ненамного уступала планете Судзаку. Секта глубокого понимания на этой планете была единственной сектой шестого ранга культивации и образовывала самостоятельное государство. Культиваторов не было очень много, а главой секты был Сюаньмин, уровень культивации которого уже превысил стадию Вознесения. На планете было очень мало морей, почти вся её поверхность покрыта сушей, на миллион лей к западу от земель секты Глубокого Понимания располагается страна пятого ранга Лин Юэ. Телепорт секты Глубокого Понимания окружён со всех сторон пустырём. В нескольких десятках лет от телепорта не было никого, кроме культиваторов, состоящих в секте. Рядом с телепортом умиротворённо сидел младший мастер секты Глубокого Понимания Сун Юнь Шань, держа в руке изумрудный нефитовый вир, и время от времени слегка постукиваем по ладони. За три дня до этого он узнал от одного хорошего друга из секты Тян Юнь, что кто-то из фиолетового отделения секты Тянь Юнь собирается приехать в Лен Юй, Горы Духов, в качестве посланника. Сама по себе эта новость была пустяком для Сунь Юнь но потом он узнал, что этот человек, седьмой ученик, недавно принятый Тянь Юнь Зы, по имени Ван Линь. И тогда Сунь Юнь Шань проявил заинтересованность. В секте глубокого понимания всегда велись весьма обстоятельные записи обо всех учениках Тянь Юнь Зы, об их пристрастиях, увлечениях, целях, которые большей частью ограничивались желанием получить титул «Семерки Тянь Юнь». И если бы не то, как появился в Ванолин на юбилее, то он бы не привлек большого внимания. Ванолин появился совершенно неожиданно, и сведений о нем у Секты было чрезвычайно мало, однако из Секты было понятно, что потенциал у него огромный. Если сейчас завязать с ним дружбу, то дальнейшее общение принесет много пользы. За спиной Сунь Юньшаня стояло несколько человек, все они были с седыми волосами, это были старежные секты глубокого понимания, довольно неслабые культиваторы. Время потихоньку шло и клонилось уже к полудню, и солнце палило нещадно, когда телепорт начал издавать грохот. Эти звуки моментально привлекли внимание Сунь Юньшаня, на его лице появилась слабая улыбка, убрав веер, он уставился на телепорт. Грохот всё усиливался, телепорт засветился призрачным светом, заполняющим пространство. Затем свет превратился в огромную руну. Центр руны вдруг начал деформироваться, и в нём появился человек. Он был одет в фиолетовую одежду, а на поясном жетоне была нарисована семёрка.